Начал третий рассказчик. Однажды Хаджан середин возвращался из города в турецкую деревню, где тогда жил. Почувствовав себя утомленным, он лег отдохнуть на берег реки и незаметно уснул, обиваемый благоуханным дыханием весеннего ветерка. И приснилось ему, что он умер. «Если я мертв», — решил про себя наш Хаджан середин то я не должен шевелиться и не должен открывать глаза. Так и лежал он долгое время без движения на мягкой траве и нашел, что быть мертвым не так уж плохо. Лежи себе да лежи безо всяких забот и хлопот, что неотступно преследует нас в нашем земном бренном существовании. Мимо шли какие-то путники, увидели хаджу на Средина. «Смотрите, — сказал один, — это мусульманин. Он мертв. — добавил второй. — Надо отнести его в ближайшую деревню, чтобы его там обмыли и похоронили достойно, — предложил третий, назвав как раз ту самую деревню, куда направлялся Хаджан средин. Путники срубили несколько молодых деревьев, устроили носилки и взвалили на них Хаджуна средина. Они долго несли его, а он лежал без движения, не открывая глаз» как и подобает мертвецу, душа которого стучится уже в двери рая. Вдруг носилки остановились. Путники начали спорить. Где брод? Один звал направо, второй налево, третий предлагал идти через речку напрямик. Хаджану Средин приоткрыл чуть-чуть один глаз и увидел, что путники стоят перед самым глубоким, быстрым и опасным местом реки где уже не раз станули неосторожные. «О себе самом я не беспокоюсь», — подумал Хаджан и Среддин. «Я все равно мертв, и мне безразлично теперь где лежать, в могиле или на речном дне, но этих путников следует предупредить, иначе они из-за своего внимания ко мне могут лишиться жизни, что было бы с моей стороны чистейшей неблагодарностью». Он приподнялся на носилках и, указывая рукой в сторону брода, произнес слабым голосом. — О, путники! Когда я был жив, то всегда переходил эту речку вон у тех тополей! И он опять закрыл глаза. Путники, поблагодарив Хаджуна Средина за указание, потащили носилки дальше, читая громко молитвы о спасении его души пока слушавший, да и сам рассказчик хохотали, подталкивая друг друга локтями, Хаджана средин с неудовольствием бормотал. Все переврали. Во-первых, мне не приснилось, что я умер. Не такой уж я дурак, чтобы не отличить самого себя живого от самого себя мертвого. Я даже хорошо помню, что меня все время кусала блоха, и мне отчаянно хотелось почесаться. Разве это не доказывает, с полной очевидностью, что я был действительно жив, ибо в противном случае я, конечно, не мог бы чувствовать укусов блохи. Просто я устал, и мне не хотелось идти. А эти путники были ребята здоровые. Что им стоило сделать небольшой крюк и отнести меня в деревню? Но когда они решили переходить реку там, где глубина была в три человеческих роста, я их остановил, Заботьтесь, впрочем, не столько о своей семье, ибо у меня ее нет, сколько об их семьях. И сейчас же я испробовал горького плода неблагодарности. Вместо того, чтобы сказать мне спасибо за своевременное предупреждение, они вытряхнули меня из носилок, бросились на меня с кулаками и наверняка сильно бы избили меня, если бы не резвость моих ног. Удивляюсь, до чего могут люди исказить и переврать действительно случившееся. Между тем, четвертый начал свой рассказ. И говорят еще о Хаджи на Средине такое. Он, Хаджа на -средин, жил около полугода в одной деревне и весьма прославился между жителями находчивостью в ответах и остротою своего ума. Хаджа насреди насторожился. Где слышал он этот голос? Негромкий, но внятный, с едва заметной хрипотцой, и совсем недавно, может быть, даже сегодня, но как ни старался, вспомнить не мог. Рассказчик продолжал. Губернатор той области, Направил однажды в деревню, где жил Хаджан Средин, одного из своих слонов на постой и прокормление от жителей. Слон был неописуемо прожорлив. Он съедал за одни сутки 50 мер ячменя, 50 мер джугары, 50 мер кукурузы и 100 снопов свежего клевера. Через две недели жители деревни скормили слону все свои запасы, разорились пали в уныние и решили, наконец, послать Хаджуна Средина к самому губернатору с просьбой, чтобы слона убрали из деревни. И вот они пошли к Хаджена Средину, стали его просить. Он согласился, оседлал своего ишака, который, как это известно всему миру, своим упрямством, злонравием и леностью подобен шакалу, пауку, гадюке и лягушке, слитым воедино и, оседлав его, отправился к губернатору, причем не забыл уговориться заранее с жителями о плате за свое дело. Оплату назначил столь большую, что многие были вынуждены продать свои дома и остались нищими, по милости Хаджина Средина. -ху -ху -ху", донеслось из угла. Это Хаджана Средин, ворочавшийся и подпрыгивавший на кошме с трудом удерживал клокочущую в груди ярость. Рассказчик продолжал. И он, Хаджана средин пришел во дворец и долго стоял в толпе слуг и приживалов, ожидая, когда осиятельный губернатор, вистающий великолепием и мощью, подобно солнцу, соблаговолит обратить к нему свой пресветлый взор, изливающий на одних счастье, а на других гибель. И когда губернатор, сверкающий среди окружающих его, как серебристая луна среди звезд или стройный и благоуханный кипарис среди низкорослого кустарника, соблаговолил осчастливить Хаджуна Средина и обратил к нему свой лик, на котором благородство и мудрость сочетались, как рубин и алмаз в одном перстне, когда, говорю я, губернатор обратил к нему свой лик, то от страха и удивления перед таким великолепием колени Хаджина середину затряслись, как шакалий хвост, и кровь стала медленнее ходить в жилах. Он весь покрылся потом и сделался бледен, как мел. хм донеслось из угла, но рассказчик не обратил на это внимания и продолжал. «Что ты хочешь?» — спросил губернатор благородным и звучным голосом, напоминающим рыканье льва. Хаджана Средин от страха едва владел языком. Голос его звучал безгливо, как лай зловонной гиены. «О, владыка!» — ответил Хаджан Средин, – «О, свет нашей области! И солнце ее, и луна ее, и податель счастья и радости всему живущему в нашей области!» Выслушай своего презренного раба, недостойного даже вытирать своей бородой порог твоего дворца. Ты, о сиятельный, милостиво соизволил поместить у нас в деревне одного из твоих слонов на постой и прокормление от жителей. Так вот, мы немного недовольны. Губернатор грозно сдвинул брови и стал подобен громоносящей туче. А Хаджан Асреддин склонился перед ним до земли, как тростник перед бурей. — Чем же вы недовольны? — спросил губернатор. — Договори скорее, или язык твой присох к твоей грязной и подлой гортани. а а — залепетал трусливый Хаджан средин. Мы недовольны, — пресветлый повелитель, — тем, что слон один-одинешенек и очень скучает. Бедное животное совсем истомилось, и все жители, глядя на его тоску, истомились и извелись. Вот меня и послали к тебе, о благороднейший из благородных, украшающий собой землю, просить, чтобы соизволил ты оказать нам еще одну милость и прислал бы к слону слониху на постой и прокормление от жителей. Губернатор остался премного доволен такой просьбой, и приказал ее сейчас же исполнить. Причем в знак своей милости к Хаджина Средину позволил ему поцеловать свой сапог, что Хаджина Средин немедленно выполнил с усердием столь великим, что сапог губернатора порыжел, а губы Хаджина Средина почернели. Но в этот миг рассказчик был прерван громовым голосом самого Хаджина Средина. «Ты лжешь?» — вскричал Хаджа Насреддин. — Ты лжешь, о, бесстыдный! Сам похожий на поме шакала, паука, гадюки и лягушки. Это твои губы, грязный шелудивый пес, и язык твой, и все внутренности черны от лизания сапог властелинов. Но Хаджа Насреддин никогда и нигде еще не склонялся перед властелинами. — Ты клевещешь на Хаджу Не слушайте его, о мусульмане, гоните его как лжеца и очернителя белизны, и пусть презрение будет его уделом. О мусульмане, отвратите от него глаза и сердца ваши. Он кинулся вперед, чтобы собственноручно расправиться с клеветником, и вдруг остановился, узнав ребое плоское лицо и желтые беспокойные глаза. Это был тот самый слуга, который спорил с ним в переулке из-за длины перил на загробном мосту. «А-а-а!» вскричал Хаджан средин, «Я узнал тебя, о преданный и благочестивый слуга своего хозяина. И теперь я знаю, что у тебя есть еще один хозяин, имя которого держишь ты в тайне. А скажи-ка...» Сколько платит тебе имир за поношение в чайханах хаджина-средина? Сколько платят тебе за доносы? Сколько платят с головы каждого преданного тобой и казненного, и брошенного в подземную тюрьму, и закованного в цепи, и проданного в рабство? Я узнал тебя, имирский шпион, и доносчик! Шпион, до сих пор стоявший неподвижно, Глядя со страхом на Хаджуна Средина, вдруг ударил в ладоши и закричал тонким голосом «Стража! Сюда!». Хаджана Средин слышал, как бежит в темноте стража, гремят копья, звенят щиты. Не теряя времени, он прыгнул в сторону, сбив на землю рибового шпиона преграждавшего путь. Но здесь он услышал топот стражников, бежавших с другого конца площади. Куда бы ни бросался он, повсюду натыкался на стражу. И была минута, когда он думал, что уже не вырвется. «Горе мне! Я попался!» — громким голосом закричал он. «Прощай, мой верный шаг! Но здесь произошло неожиданное и удивительное событие, память о котором до сих пор жива в Бухаре и никогда не умрет, ибо велико было смятение и велики разрушения. Ишак, услышав горестные возгласы своего хозяина, направился к нему, но следом потащился из-под помоста огромный барабан. Хаджана Среддин, не разобрав в темноте, привязал Ишака к железной скобе барабана, которым чайханщик созывал по большим праздникам гостей в свою чайхану. Барабан зацепился за камень и грохнул. Ишак оглянулся, а барабан грохнул еще, и тогда Ишак, вообразив, что это злые духи, расправившись с хаджой на срединам, подбираются теперь и к его серой шкуре, в ужасе заревел, поднял хвост и кинулся бежать через площадь. — Проклятье! Мой барабан! — завопил чайханчик, кидаясь в погоню. «Тщетно — Тщетно! Ишак мчался, как ветер как буря, но чем быстрее он мчался, тем ярость, ужаснее и оглушительнее грохотал сзади барабан, подпрыгивая на камнях и кочках. Люди в чайханах всполошились, начали тревожно перекликаться, спрашивать, почему так гудит в неположенный час барабан, что случилось? А в это время на площадь как раз вступали последние пятьдесят верблюдов, груженные посудой и листовой медью. Увидев несущееся на них в темноте что-то страшное, ревущее, круглое, прыгающее и грохочущее, верблюды обезумели от ужаса и бросились в рассыпную, роняя посуду и гремящую медь. Через минуту вся площадь и все прилегающие улицы были охвачены великим ужасом и небывалым смятением. Грохот, звон, гром, ржание, рев, лай, вой, треск и дребезжание. Все это сливалось в какой-то адский гул, и никто не мог ничего понять. Многие сотни верблюдов, лошадей и шаков, сорвавшихся с привязи, носились во мраке гремя по разбросанным всюду медным листам, а погонщики вопили и метались, размахивая факелами. От страшного шума люди просыпались, вскакивали и полуголые бежали, Сами не зная, куда, наталкиваясь друг на друга, оглашая темноту криками отчаяния и скорби, так как думали, что настал конец света. Заорали и захлопали крыльями петухи. Сметение росло, охватывая весь огромный город до самых окраин. И вот ударили пушки на городской стене, ибо городская стража решила, что в Бухару ворвался неприятель и ударили пушки во дворце, ибо дворцовая стража решила, что начался бум. Со всех бесчисленных миноретов понеслись надрывные тревожные голоса муэдзинов. Все перемешалось, и никто не знал, куда бежать и что делать. А в самой кромешной гуще, ловко увертываясь от обезумевших лошадей и верблюдов, бегал хаджан на средин преследуя по грохоту барабана своего ишака, но так и не мог поймать, пока не оборвалась веревка, и барабан не отлетел в сторону, под ноги верблюдам, которые ринулись от него, сокрушая стреском навесы сараи, чайханы и лав. Долго бы пришлось, Хаджи, на средину ловить ишака, если бы они не столкнулись случайно нос к носу. Ишак был весь в мыле и дрожал. «Пойдем, пойдем скорее, здесь что-то чересчур шумно для нас», — сказал Хаджан средин, утаскивая за собой ишака. «Удивительно, что может натворить в большом городе один маленький ишак, если к нему привязать барабан?» «Полюбуйся, что ты наделал. Правда, ты спас меня от стражников, но я все-таки жалею бедных жителей Бухары. Им хватит тебе разбираться до утра». Где же найти нам тихий уединенный уголок? Хаджана Средин решил переночевать на кладбище. Справедливо рассудив, что какое бы ни поднялось смятение, усопшие все равно не будут бегать, вопить, кричать и размахивать факелами. Так Хаджана Средин, возмутитель спокойствия и сеятель раздоров, закончил вполне достойно своего титула первый день пребывания в родном городе. Привязав к одному из надгробий и шака, он удобно устроился на могиле и скоро уснул. А в городе еще долго продолжалось смятение. Шум, гул, крики, звон и пушечная пальба.